Глава вторая Медленно тянулось время. Вдруг ночную тишину прервал какой-то неясный шум. Он, как прилив моря, начинался издалека и, приближаясь, зловеще гудел, делался все громче и громче, ударялся о стены темницы и отражался от них, умноженный эхом. Уже были различимы отдельные голоса, топот множества ног и лязг оружия. Хрипло спорили, свистели, кричали. Извительный с издевкой голос спросил «Скажи, пророк, кто тебя ударил?» Раздался оглушительный смех, виск, гиканье, улюлюканье. Потом толпа ненадолго угомонилась, притихла в ожидании конца спора, возникшего между начальниками. Через несколько минут Гул возобновился и медленно покатился мимо тюрьмы, постепенно замирая, как удаляющиеся раскаты грома. Но пока он был рядом, в подземелье загремели цепи, скованные руки слабо застучали о решетку, и голос, говоривший прежде, опять позвал. ворава Ответа не последовало. ворава ты слышал проходящую толпу?» Снова молчание ворава Собака!» Сосед яростно заколотил по решетке. «Ты глух к хорошим вестям. В городе мятеж. далой закон, долой тирана, долой фарисеев, далой всех!» Он рассмеялся. Смех его походил на хрип. «Нас освободят!» «Свобода! Подумай, Ты «Тысяча проклятий тебе! Ты спишь или умер!» Но он напрасно бил кулаками по решетке. Варава был нем. Луна, между тем подкатившаяся к середине небосклона, заглядывала в каменный мешок и окутывала призрачным светом фигуру неподвижного ворава. ворава Раздраженный, слабый голос соседа стал сильнее от злобы. «Ты не внимаешь хорошим вестям, так слушай же плохие. Послушай твоего друга Ганана, который лучше тебя знает коварство женщин. Зачем ты убил того фарисея?» Он говорил правду. Ты — голупец, а твоя — юдивь. Позорное слово не успело слететь с его языка. Безучастный до сих пор ворово, внезапный и молниеносно, как лев, кинулся к Ганану, схватил его через решетку за руку и стиснул с такой бешеной силой, что чуть не сломал. «Еще раз произнеси это имя, и я вырву твои разбойничьи руки и оставлю для воровства одни плечи». Лицом к лицу, почти невидимые друг другу, они яростно боролись. Наконец, страшно крича от боли, Ганан высвободил руки и рухнул в темноту камеры. Тяжело дыша, ворава бросился на свою грязную подстилку. «Что, если это правда?» Он скрежетал зубами, каждая его жилка билась в нервном напряжении. «Вдруг вся красота Юдифи? Только искусная маска» за которой скрывается коварство и подлость. «О, Бог! Тогда она в тысячу раз хуже меня!» Уронив голову на руки, влюбленный узник старался разрешить загадку собственной натуры, своих страстей, сильных и неукротимых. Но это было так трудно, что понемногу его мысли стали рассеиваться, и он впал в забытье, сладостное после недавней сердечной боли. Сжатые в кулаки ладони раскрылись, дыхание стало ровным, и, вытянувшись во весь рост, он заснул. А ночь торжествовала. Луна и звезды спокойно следовали своим законам. Молитвы разных людей, говорящих на разных языках, исповедующих разные религии, поднимались от земли к единому для всех небу. Молитвы о милосердии, прощении и благоденствии для того человечества, которое само не обладало ни милосердием, ни умением прощать, С волшебной быстротой темные небесные своды стали бледно-серыми. Луна тихо скрылась, и звезды погасли одна за другой, как лампы после праздника. Наступило утро. Ворава продолжал спать, повернувшись в сторону проникающего в тюрьму утреннего света, и тихая улыбка сменила прежнюю суровость его лица. Над нечесанной густой бородой виднелся нежный изгиб губ отпечаток былой степенной красоты лежал на широком лбу и закрытых глазах этого спокойно спящего не раскаявшегося преступника можно было принять за невинную жертву жестокой судьбы в наружном дворе тюрьмы зашумели задвигались ворава сначала слышал это сквозь сон но шум все усиливался и арестант нехотя открыл глаза и приподнялся на локти Прислушавшись, он различил брицание оружия и мерные шаги людей. Пока он вяло размышлял, что бы это могло значить, звуки приблизились и, наконец, затихли у его камеры. Повернулся ключ в замке, со скрежетом отодвинулись огромные засовы, дверь распахнулась и хлынул такой яркий свет, что узник невольно поднял руки к глазам, словно защищая их от удара. Моргая, как ночная птица, он привстал. Перед ним стояла группа сверкающих металлом доспехов римских солдат, во главе которых был офицер. Рядом стоял тюремщик. «Выходи!» Вораво смотрел сонно, непонимающе. Вдруг за решеткой раздался визгливый крик. «Я тоже! Я не виновен! Отведите и меня в суд! Будьте справедливы! Не я убил фарисея, а Варава! Не оставляйте меня здесь!» Никто не обращал внимания на эти вопли. Офицер повторил, глядя на вораву: «Выходи!» Очнувшись, наконец, тот приложил все усилия, чтобы исполнить приказание, но мешали тяжёлые цепи. Видя это, офицер отдал распоряжение солдатам, и через несколько минут оковы с ног арестанта пали. Ганан продолжал вопить. Оглянувшись на стражу, ворава слабым голосом сказал. «Прошу вас, дайте воды и пищи этому человеку». Начальник конвоя взглянул на него с удивлением. «Ты ничего не просишь для себя?» — сказал он. «Сейчас у иудеев Пасха, и мы разрешим тебе все, что благоразумно». Он засмеялся, и его люди дружно подхватили смех. В глазах вора стояла тоска пойманного зверя. «Сделайте это из милости», — пробормотал он. «Я тоже голоден и жажду, но Ганан слабее меня». «Эй, тюремщик, накорми крикливого разбойника!» — приказал офицер и, быстро повернувшись, стал во главе своего отряда, плотно окружившего вораву. «Все вышли из тюрьмы».